Глава шестая. Когда мы были на войне. Командующий Дунайской армией фельдмаршал Паскевич неторопливо перечитывал последние донесения своей разведки. б ы л ы е р а н ы мешали князю Варшавскому лично проводить рекогносцировку поля будущего сражения. Но великолепная память позволяла старому воину свободно обходиться без карты. Готовясь выполнить волю императора форсировать Дунай, фельдмаршал сразу же решил переправлять войска в районе Измаила. Данное место позволяло проникнуть в турецкие владения, минуя территорию дунайских княжеств. Именно такое условие поставил государь-император. Вступление русских войск на земли Валахии и Молдовы во время прежней кампании вызывало бурный протест Вены и угрозу удара по русским войскам со стороны австрийской армии. Теперь же, желая парализовать стоящую на Дунае главную армию турецкого султана, Николай приказал Паскевичу наступать на врага именно через Болгарию. Тогда противники России не смогли бы вновь разыграть австрийскую карту. п е р е п р а в ы через Дуна й в этом месте не сулила русским войскам большой стратегической выгоды. В районе Нижней Дебруджи все пространство между морем и Дунаем было перегорожено многочисленными линиями турецких укреплений. Они прочно прикрывали тылы Рущука и Силистрии, главных крепостей султана на болгарском берегу Дуная. Именно поэтому в прошлом году русская армия провела переправу через Дунай в районе г а л а ц а и Браилова, тогда как в районе Измаила была лишь имитация действия. Тогда Паскевичу д а л о с ь быстро выйти к Селистрии начать осаду этой стратегически важной крепости. На этот раз старый фельдмаршал собирался форсировать Дуна несколько выше Измаила. Там русло реки было уже, а русский берег полностью покрыт густыми зарослями камыша, позволяющими скрыто сосредоточить там войска. Желая знать все, что творится на противоположном берегу, Паскевич в течение нескольких дней регулярно забрасывал в тыл противника полстунов, которые отлично справились со своей задачей. Согласно полученным сведениям, турки не ожидали активных действий со стороны русских. Командующий турецкой армией на Дунае Мурат Паша был полностью уверен, что Геуры не решат сатаковать земли блистательного султана Порты. Лето, самое благоприятное время для возможного наступления, уже прошло, и только безумец решится начинать боевые действия осенью. По долгому опыту войн с северным соседом турки заметили, что русские всегда действовали по одному и тому же принципу. Перейдя пруд, они двигались к Дунайским переправам в районе с е л и с т р и и или Рущука, а взяв эти крепости, через всю Болгарию шли на Адрианополь. Так было в каждую войну с неверными, и Мурат Паша не видел никаких причин ожидать чего-то иного. Конечно, тайные соглядаты и доносили Паше, что вблизи Измаила появляются русские полки. Но так было и прошлой весной, а переправился противник в другом месте. «Нет, Селим», — убежденно говорил Паша, командиру пехоты. «Геуры стремятся обмануть нас, демонстрируя свою активность у Измаила. И все их действия имеют одну цель — удержать здесь как можно больше наших солдат, пока Амир Паша угрожает им на Кавказе». Я уже получил от великого визиря Юсуфа ф е р м а н султана с требованием отправить на Кавказ часть наших сил, застоявшихся без дела на берегу Дуная. Транспортные суда уже прибывают в Констанцию, чтобы взять на борт корпус Янычар и перебросить их в Батум. С их помощью Амир Паша непременно возьмет Тифлис, заставит русских снять осаду с Карса, а потом с помощью Аллаха и вовсе вышвырнет их с Кавказа. «Возможно, не стоит торопиться отправлять на Кавказ наших лучших воинов. Пошлем берберов, албанцев или боснийцев, а яныча р а с т а в и м здесь, на Дунае», осторожно предложил начальник пехоты, но Мурат отверг этот совет. «Визирь приказал дать Амер-Паше наших лучших воинов, и тот их получит», непреклонно произнес командующий. «Мы и так потеряли здесь много времени впустую, ожидая нового наступления Дунайской армии русских». Хотя с самого начала было ясно, пока идет война в Крыму, они вряд ли попытаются вновь форсировать Дунай. Перебрось мы хотя бы треть наших сил на Кавказ весной или в начале лета, эти земли полностью вернулись бы под власть нашего блистательного султана. Теперь нам надо хотя бы частично наверстать столь глупо упущенные возможности. А если, — начал было говорить Селим, — но Паша прервал его. «Я знаю, что ты скажешь, Селим, что албанцы и б о с н и ц ы не вполне надежны, а храбры только против мирного населения. Ты считаешь, что отдавая корпус Янычар, я сильно ослабляю оставшуюся армию, так?» Начальник пехоты промолчал. По е в о лицу было видно, что Паша абсолютно правильно угадал ход мыслей своего помощника. Паша, выждав паузу, продолжил. «Знаешь, в общем, ты прав. Но я твердо верю, что на этот раз мы сможем одолеть нашего давнего врага. Сегодня за нашими спинами открыты стоят сразу две великие европейские державы, чего раньше никогда не было. Благодаря мудрым рекомендациям нашего главного военного советника, генерала Конроя, прошлым летом мы выкинули русских за Дунай, хотя многие очень сомневались в неприступности стен Рущука и с е л и с т р и и и прочности наших укреплений в Южной Добрудже. Слушая слова своего командира, Селим мог привести в ответ много контраргументов по поводу мудрых советов англичанина и надежности турецких укреплений. Однако не пристало бею пехоты спорить с бунчужным Пашой. Селим только покорно склонил голову перед Мурат Пашой, признавая истинность сказанных слов. «Спорить с начальством на Востоке опасно, даже если ты хоть в чем-то прав». «Госпожа судьба часто сдает свои карты столь замысловатым пасьянцам». что человеку трудно понять, это простая случайность или же насмешка ветреной дамы. Так случилось и с Мурат Пашой. Русские начали свое наступление ровно через два дня после того, как корпус Янычар стал грузиться на транспортные корабли в Констанце. Чтобы ввести неприятеля в заблуждение, за два дня до наступления дивизион полковника Зурова в нескольких местах играл сигнал к атаке и сосредотачивал перед турецкими батареями большое количество лодок. Одновременно с этим русские артиллеристы проводили кратковременный обстрел турецких береговых укреплений, нанося им различные повреждения. Мурат Паша и его английский советник, генерал к о н р а й расценили это как отчаянную попытку п а с к е в и ч не допустить отправку янычар на Кавказ, задержать их на берегах Дуная. «Русские шпионы хорошо работают прямо у вас под носом», – д о с а д л и в фыркал британец. «Не успели ваши янычары отправиться в Констанцию, как об этом уже стало известно врагу», И он всеми силами старается воспрепятствовать этому. Надо немедленно навести порядок в приграничных селах. Именно оттуда русские узнают все, что творится на нашем берегу. Не волнуйтесь, господин генерал. Завтра же я отдам приказ своим а л б а ц а м как следует, прочесать все приграничные селения. И уверяю вас, что у тех, кто уцелеет, очень долго не будет желания сотрудничать с геурами. Утро 25 сентября на берегу Дуная опять началось движение русской конницы, громких сигналов к атаке, подготовке лодок для переправы и обстрела из пушек противоположного берега. Привыкшие за эти дни к подобным действиям противника, турки даже не открывали ответного огня, терпеливо ожидая, когда настырный враг угомонится. Затишье наступило ровно через два часа. Обрадованные солдаты стали дружно расходиться по палаткам с твердой уверенностью, что на сегодня ничего нового больше не будет. Оставшись в лагере, они завидовали своим товарищам, которые по приказу паши отправились грабить близлежащие села. Когда в четыре часа дня с русского берега вновь загрохотала пушечная канонада, турки не придали этому большого значения. «Русский паша решил пожелать нам приятного аппетита перед ужином», — объясняли острословы, вызывая дружный смех среди сослуживцев. Однако время шло, а пушки противника не собирались успокаиваться. Наоборот, их голоса становились все громче и громче, а число ядер, перелетевших через Дунай, все больше и больше. Через час после возобновления обстрела русская пехота, до этого умело скрывавшаяся в густых зарослях прибрежного камыша, бросилась к своим лодкам и стала стремительно переправляться через Дунай. Часовые противника слишком поздно заметили смелые действия русского десанта. Когда подняли тревогу, флотилия Челноков уже приставала к турецкому берегу. медленно Очень медленно оживали турецкие батареи, подвергавшиеся все это время обстрелу русских пушек. Когда же они заговорили во всю свою силу, то оказалось, что десант п р о т и в н и к уже благополучно высадился на их берегу. Отправив пустые лодки за подмогой, командир ударной группы полковник Москалец быстро построил солдат в боевой порядок и, выслав впереди себя цепь застрельщиков, стал приближаться к передней линии обороны противника. Уверенность турок, что русские не посмеют форсировать Дунай сегодня, была столь велика, что они даже не позаботились поставить часовых перед своими траншеями. Не желая подвергать своей жизни опасность, они отошли в глубокий тыл, куда не долетали русские ядра и бомбы. Поэтому первая линия обороны была захвачена солдатами Могилевского полка почти без боя. Турки обнаружили свое присутствие лишь когда могилевцы направились к редуту в Исакче, главному пункту обороны. Здесь русский десант был остановлен плотным оружейным огнем противника. Не сумев предотвратить высадку неприятельского десанта, турецкие батареи некоторое время вели сумбурный, хаотичный огонь по русскому берегу, стреляя исключительно по площадям, а не по целям. Их огонь стал более осмысленным, когда наблюдатели заметили, что русские саперы приступили к наведению понтонного моста и начали выстраивать широкую линию, с в я з а н н у ю между собой особые лодки. Решив, что пехотинцы полностью остановлены, Мурат п о ш а л с м о т р е л главную грузу в русском понтонном мосту и приказал разрушить его любой ценой. Турки стали лихорадочно обстреливать у противоположный берег из всех орудий, стремясь помешать русским саперам в наведении переправы. В течение всего оставшегося светового дня турецкие ядра непрерывно падали на русские предмостовые укрепления, но не помешали саперам генерала Кремера выполнить приказ фельдмаршала Паскевича. Несмотря на грохочущую и свистящую смерть, сапёры упорно подводили к переправе очередной пролёт понтона, крепко привязав его верёвками к уже созданной конструкции. Их мужественную работу прикрывали своим огнём полковые батареи, ведя с вражескими пушкарями огневую дуэль. Своим метким огнём русские артиллеристы постоянно заставляли замолкать то одно, то другое вражеское орудие на противоположном берегу реки. Пока турки были заняты борьбой с наведением понтонной переправы через Дунайскую стремнину, русские сумели на лодках незаметно переправить на противоположный берег два батальона Тобольского полка под командованием генерал-майора Ушакова вместе с шестью орудиями. Едва только русские пехотинцы ступили на вражеский берег, как сразу же устремились во Как сразу же устремились в фланговую атаку на п р и б р е ж н о й батареи турок. Главной ударной силой русского десанта были стрелки, вооруженные штуцерами, которые, находясь вне зоны поражения вражеской к а р т е ч и своим огнем могли беспрепятственно выбивать орудийную прислугу. Турки мужественно держались под градом русских пуль, по нескольку раз заменяя погибших бойцов в орудийных расчетах. Едва только солнце село за горизонт, как воины Мурат Паши моментально прекратили обстрел понтонного моста и отошли к прибрежным возвышенностям, где у них находились редуты. После отступления врага работа по наведению моста продолжилась с удвоенной силой, но, как ни старались сапёры, к утру следующего дня переправа ещё не была готова. Виной тому была высокая волна в водах Дуная, затруднявшая понтонные работы. Это, однако, не помешало русским за ночь на лодках и паромах переправить через троптивую реку большую часть своей пехоты и треть артиллерии. Мост заработал только утром 27 сентября, когда через него двинулись тяжело нагруженные обозы. К этому времени турки уже были выбиты из и с а к ч и генералом Ушаковым, штурмовавшим турецкие позиции на рассвете следующего дня. Под сильнейшим штуцерным огнем врага русские солдаты атаковали вражеские укрепления с двух сторон. И, несмотря на большие потери, все же смогли взойти на вал и выбить врага из редута. Турецкие б а с н и ц ы и албанцы были хорошими бойцами, пока сидели в траншеях. Но едва только они завидели перед собой русские штыки, как разом бросились на утек, не обращая внимания на крики своих командиров. Старый фельдмаршал был очень доволен столь успешным развитием событий первого дня и поспешил ввести в дело свои главные силы. Уже к середине дня в направлении Мачино и Тульчино, двух опорных пунктов Турок на Дунае, двинулись колонны пехот и артиллерия, и везде им сопутствовал успех. Напуганные угрозой нападения врага с тыла Турки в панике отходили к Гирсово, за которым находились добруджинские укрепления. Подхватив свое имущество и оружие, солдаты султана торопливо отступали на юг, шли без устали днем и ночью, стремясь спасти свои жизни от страшных казаков. С тоской глядели вслед б е г у щ и й на легке пехоте пушкари, чьи тяжелые неповоротливые орудия не позволяли им столь же быстро бежать. Их опасения были не напрасны. Едва только была построена переправа через Дунай, как вдогонку за врагом бросились драгуны полковника Зурова и донские казаки. С пиками наперевес и саблями на г о л о они внезапно возникали перед оторопевшим противником и, обрушившись на него всей своей мощью, бились с солдатами Мурат-Паши до полного их истребления. Все, до кого только дотянулось казачье копье или драгунское сабле, погибали в страшных мучениях, успев перед смертью проклясть своих беев и беков, отправивших воевать под знамена блистательной порты. Причина столь необычной для русских солдат жестокости крылась вот в чем. Прежде чем пуститься на врага, кавалеристы проезжали мимо прибрежных селений и видели дела рук турок. Хитрый Паскевич специально приказал двинуть конницу через те села, которые сильнее всего пострадали от бесчинств албанцев и боснийцев. «Злее будут», — говорил старый фельдмаршал и был прав. От той ужасной картины, что п р е д с т а л о перед глазами драгунов и казаков, кровь стыла в жилах, и сердце яростно трепетало от негодования. «Неужели люди сделали это?» — возмущенно переспрашивали друг друга всадники, с ужасом и отвращением глядя на многочисленные окровавленные тела деревенских жителей, нещадно порубленные турецкими солдатами, и сами же себе отвечали. «Нет, то сделали звери в людском о б л и ч ь и так поступим же с ними, как они этого заслуживают». Вот что гнало вперед драгунов и казаков лучше всякого приказа фельдмаршала Паскевича. И горе было тому, кто попадался им на глаза с украшением на шапке или на одежде в виде отрезанного человеческого уха. Подобным образом славные солдаты Мурат п о ш и вели счет своим победам над беззащитным христианским населением. Два дня и две ночи шло преследование стремительно отступающего врага. Русские и турки соревновались друг с другом в проворстве, кто первый выйдет к Добруджинским укреплениям. Многим солдатам Мурат Паши во главе с корпусом Янычар удалось благополучно добежать налегке до спасительной цепи траншеи Редутов. Там, вновь обретя уверенность в собственных силах и позабыв свой вчерашний страх, турки принялись громкими криками поносить своих преследователей, из рук которых еле-еле сумели ускользнуть. Другим воинам турецкого Паши повезло куда меньше. Лишь малая часть из них попала в плен к русским солдатам, сохранив свои жизни. Все остальные умерли. Особенно не повезло тем из аскеров, кто попал в руки местных жителей. Узнав о наступлении Паскевича и бегстве турок, жители Добруджи стали стихийно образовывать партизанские отряды и нападать на разрозненные части воинства Мурат-Паши, желая свести счеты с оккупантами. Результатом их действий были головы солдат султана, насаженные народными мстителями на колья у в ъ е з д о в их деревни и села. Зрелище было, конечно, ужасным и отвратительным, но оно, подобно зеркалу, отражало нравы того времени. К турецким укреплениям русские войска вышли в последний день сентября и остановились, выполнив свою главную задачу. Благодаря удачному наступлению старого фельдмаршала Мурат Паша не только не смог отправить Янычар на Кавказ в помощь Амир Паше, но и потребовал себе дополнительного подкрепления в 10 тысяч человек для удержания врагов султана на северном рубеже обороны Османской империи. Генерал Конрай поддержал требования Паши, и последние резервы Стамбула покинули столицу. Как и предполагал император, вторжение русских войск в Добруджу не привело к новому военному противостоянию с австрийцами. Вена ограничилась лишь вялым напоминанием о нейтральном статусе дунайских княжеств, которое делает невозможным присутствие русских войск на их землях. В ответ австрийский посол получил твердое заверение канцлера Несселероди в полном соблюдении Петербургом статуса княжеств. На том все и закончилось, к огромному разочарованию англичан, продолжавших даже в трудное для себя в р е м е неустанно п л е с т и интриги против России. Вести об успешных действиях фельдмаршала Паскевича застала государя Николая Павловича в стольном г р а д е Киеве. Желая вдохновить своим присутствием войска действующей армии, император оставил золотоглавую Москву и на специальной галере в сопровождении небольшой свиты двинулся вниз под н е п р у как некогда его венценосная бабка императрица Екатерина. Как ни уговаривали и м п е р а т о р п р и д в о р н ы й доброхода остаться в Москве, Николай был неумолим. «Я перестану уважать себя, если задержусь здесь дольше необходимого. В своих письмах к с е в а с т о п о л ь ц е м я постоянно писал, что непременно побываю у них». Теперь же, когда к этому нет никаких препятствий, моя совесть не позволяет мне быть лицемером перед своими подданными и бездействовать, прикрываясь выдуманными причинами. Вслед за самодержцем российским на юг непрерывным потоком двигались полки, ранее стоявшие в Прибалтике и под Петербургом. Время тревожных ожиданий британского десанта закончилось, и теперь все силы русской армии устремились в Крым, где решалась судьба этой войны. Киев встретил монарха торжественным перезвоном всех своих многочисленных колоколов. Празднично гудели колокола Древней Печерской Лавры во главе с Успенским собором. Им вторили Андреевская Десятинная церковь, церкви Подолой и Дарницы, вознося весть горожанам о прибытии императора. Властно и величественно приветствовал своего далекого потомка сам легендарный Владимир Красносолнышко. Его статная фигура, недавно установленная по приказу императора на высокий гранитный постамент, гордо возвышалась над неторопливыми водами Седого Днепра. Подобно грозному и неусыпному стражу наблюдал креститель Руси за прибывшими по реке гостями. Царь вместе со своей походной свитой остановился в лавре, как это некогда сделал император Петр Великий, направляясь к Полтаве на битву с Карлом XII. Отстояв в Успенском соборе молебен о даровании победы русскому оружию над неприятелем, царь принял приглашение монахов отобедать в монастырских покоях. Мой пращур Алексей Михайлович сражался с польским королем. Мой прадед Петр Алексеевич бился со шведским королем. Моя бабка Екатерина Великая громила армии турецкого султана. А мне приходится воевать сразу с двумя правителями – английской королевой и ее премьер-министром. шутливо говорил император, сидя за трапезным столом лавры рядом с киевским митрополитом. Государь позабыл назвать еще французского императора, турецкого султана и сардинского короля, быстро поправил Николай, один из сотрапезников, явно желая польстить царю, но тот с ним не согласился. Эти правители мизин с англичан не стоят. Куда им против вредности и коварства британцев, для которых уничтожение России стоит на первом месте? Со вздохом молвил Николай и вдруг неловким движением руки опрокинул на пол кружку с поданной ему монахами медовухой. За столом сразу наступило гробовое молчание. Никто не знал, что сказать, ибо пролитие медовухи считалось дурным знаком. От смущения Николай сразу пошел красными пятнами, но тут в дело вступил один из монахов Лавры. Вскочив с места, он радостно воскликнул. «Вот так, как эту кружку, государь сбросит наших заклятых врагов в Черное море». Эти слова разом развели я тревожное напряжение за столом, и словно в подтверждение этого пророчества через час государю была доставлена реляция Паскевича об успешном форсировании Дуная. Узнав радостную весть, киевский губернатор предложил Николаю Павловичу дать торжественный прием, но получил от императора твердый отказ. «Не настало еще время праздновать», — коротко молвил царь. Обрадованный победой Паскевич, он вечером следующего дня отбыл в Екатеринослав, л ю б и м ы е детище легендарного князя Потемкина, чья преждевременная смерть не позволила этому городу стать третьей столицей России. Выбирая Южную Пальмиру в качестве своей временной ставки, Николай преследовал вполне определенные цели. Во-первых, не побоявшись оставить Петербург в то время, как союзный флот упрямо бороздил воды Балтики, он наглядно демонстрировал недругам полную уверенность в своих силах. Во-вторых, Присутствие государя-императора рядом с театром боевых действий вселяло твердость и решительность сердца его подданных, растерявших эти душевные свойства за время первых военных неудач. Ну и в-третьих, нахождение царя на юге страны, по мнению графа Ордатова, заставит живее крутиться губернаторов, через чьи земли проходят дороги, связующие Крым с остальной частью страны. Состояние дорог было ужасным, несмотря на специальный указ царя, изданный год назад. По этой причине крымская армия с самого начала боевых действий испытывала острую нужду буквально во всем, начиная с пороха и бомб и кончая сапогами и шинелями. Тем временем граф Михаил Павлович энергично готовился нанести новый удар по врагу. Личная разведка графа в лице балаклавских греков своевременно донесла Ордатову о намерении англичан начать эвакуацию своих войск. Это неожиданное сообщение вызвало бурю эмоций в Бахчисарае. Ободренный последними успехами армии, князь Горчаков собирался атаковать отступающего неприятеля, однако встретил резкое сопротивление со стороны Михаила Павловича. Вначале Ордатов и сам думал атаковать своих любимых британцев, но, взвесив все «за» и «против», граф отказался от этой мысли. Как не грело сердце Михаилу Павловичу известие о грядущем отступлении грозного противника, он не поддался всеобщей эйфории, хорошо помня, как опасен зверь, загнанный в угол. Поэтому н а т л о ж и л атаку англичан до того момента, когда они будут наиболее незащищенными перед внезапным ударом. С этого дня Кордатову непрерывным потоком потекли сведения различного характера. Ему докладывали дозорные разведчики, непрерывно наблюдавшие за позициями врага. Графа информировала Балаклавская агентура, которая с огромным риском для жизни ежедневно передавала подробности об эвакуации англичан. Не б р е з г а л графы рассказами дезертиров, чье число в преддверии зимы заметно увеличилось. Подданные трех правителей не хотели умирать от холода и болезней, свирепствовавших в холодное время года в лагерях союзников. Все полученные сведения ложились в копилку общего дела, главным итогом которого должен был стать такой последний удар по врагу, после которого он навсегда потерял бы всякий интерес к штурму Севастополя. А сведения с той стороны поступали довольно интересные. Как и следовало ожидать, приказ об эвакуации большей части британских войск из Крыма вызвал крайне негативную реакцию со стороны французов. Не стесняясь грубых выражений, генерал Пелесье прямо заявил британцам, что они предают их в самый трудный момент войны. Напрасно генерал Симпсон взывал к разуму своего союзника, требуя понять обстановку, сложившуюся вокруг Индии. Белесье был непреклонен и продолжал упрямо твердить о предательстве европейских ценностей, ради которых, собственно говоря, и была затеяна эта война, обошедшаяся имперской казне в миллионы золотых франков. Изменить его мнение не смогли даже 2000 солдат дивизии генерала б е н т и н к а к о т о р ы ю англичане оставляли в Крыму ради подтверждения своего статуса союзников. Все эти дни британский командующий то наносил визиты в стан французов, то выполнял требования Лондона о скорейшей отправке в Индию английских солдат. В целях соблюдения секретности погрузка на корабли происходила исключительно в ночное время, дабы не привлекать внимание русских. После поражения у Федюхиных высот англичане очень боялись новых ружей противника, от огня которых они понесли столь чувствительные потери. Поэтому днем, чтобы ввести врага в заблуждение, они держали возле редутов большое количество войск. С наступлением же темноты британцы торопливо грузились на корабли и под прикрытием паровых корветов отплывали в Стамбул и далее в Индию. Поздно вечером 28 сентября граф Ордатов прибыл в штаб генерала Попова, войскам которого предстояло штурмовать Балаклаву. Бросив по воде усталого коня подбежавшему солдату, Михаил Павлович напрямик, минуя генералу, направился в палатку к майору Салькову. Этот офицер был специально назначен графом отвечать за сбор всех разведывательных данных. «Как ведет себя противник?» – спросил граф Салькова, который при появлении Ордатова торопливо вскочил из-за стола с большой бумажной стопкой. Все по-прежнему, ваше превосходительство. Днем имитируют бурную деятельность в районе Редутов, а ночью скрытно грузятся настоящие в бухте корабли. Согласно последним сведениям, поступившим от наших наблюдателей этим утром, большая часть английских сил уже покинула Балаклаву. Кто будет грузиться сегодня? Скорее всего, шотландские стрелки Андерса и кавалерия генерала с к а р л е т а и н т е н д а н т о м Балаклавы о д а н приказ о снятии этих частей с довольствия с завтрашнего числа. «И что же у нас остается?» – произнес а р д а т о в перебирая в уме известные ему британские соединения. Быстрым движением руки майор выхватил из бумажной стопки нужный лист и стал читать. За исключением турок и сардинцев в Балаклаве остается Норфолкская бригада Честертона и соединение дивизии генерала Ингленда. Согласно приказу интендантов, они должны быть сняты с довольствием 30-го числа. Всего же после эвакуации на довольстве остаются дивизия Бернара и вспомогательные части, в основном артиллеристы. Сальков положил лист бумаги на стол, а затем продолжил. Если иметь в виду все предыдущие действия противника, то, скорее всего, будущей ночью генерал и н г е н д погрузит на корабли свои полки, а их место займет дивизия Бернара, которая, в свою очередь, передаст французам свои позиции под Севастополем. «Очень может быть», — согласился граф, — «я бы на месте Симпсона именно так и сделал, заменив на время скрытого маневра британский гарнизон редутов с ординцами турками». «Значит, нам следует нанести двойной удар по балаклаве и по английским позициям у четвертого бастиона», — развел мысль Ордатова генерал Попов, вошедший в палатку Салькова. Ему уже доложили о прибытии в лагерь Михаила Павловича, и генерал поспешил найти своего старшего товарища и покровителя. «Совершенно верно». «Вечерней атакой на в р а ж е с к и й траншеи у четвертого бастиона мы нарушим планы врага и заставим его повременить с переброской солдат Бернара. У англичан каждый час темноты на счету, и потому они будут вынуждены грузиться на корабли, оставив на переднем крае обороны турок и сардинцев. Вот тогда надо ударить по р и д у т а м и взять балаклаву». «Отличная задумка, ваше предсходительство», – почтительно произнес майор, но а р д а т о в только покачал головой в ответ. Отлично, оно вышло пока только на бумаге, да не стоит забывать про овраги. Не думаю, что турки-сардинцы окажут нам серьезное сопротивление. После разгрома французов и англичан на Черной речке настроение у младших союзников не боевое. Решительно не согласился с графом генерал Попов. И все же удар нужно будет наносить только в тот момент, когда англичане уже будут грузиться на корабли. И не минуты раньше, Матвей Семенович, обратил Сардатов к майору, надо срочно передать приказ нашим агентам в Балаклаве, чтобы они просигналили нам о начале погрузки противника на корабли. Они смогут сделать это? Да, ваше превосходительство, в их распоряжении имеются несколько сигнальных ракет. Прекрасно. Значит, будем выступать по их сигналу. Тогда давайте уточним детали, подытожил граф. Как и было задумано, вечером следующего дня, за полчаса до наступления темноты, на переднюю линию обороны врага обрушился огонь севастопольских батарей бастионов. По противнику вели огонь не только пушки четвертого бастиона. Грохотали орудия батареи Жервея, Яновского, г е н е р и х а Язоновского, Редута, вели непрерывный обстрел вражеских позиций орудия пятого и третьего бастионов. Французы и англичане, открывшие ответный огонь, пребывали в большом смятении. Никогда за время осады Севастополя русские не поступали подобным образом, предпочитая действовать исключительно от обороны, сознательно отдавая инициативу в руки союзников. Огненный дуэль между защитниками Севастополя и противником п р о д о л ж а л о с ь около часа, после чего русские пушки, как по мановению в о л ш е б н о й палочки, смолкли. Французы и англичане также прекратили огонь, с тревогой ожидая дальнейшего развития событий. Прошло полчаса, И в передовых русских траншеях неожиданно ударили боевые барабаны и раздались многочисленные крики и р а они были столь яростные и г р о м к и что французы не выдержали открыли лихорадочный ружейный огонь. Вслед за этим с обеих сторон вновь заговорили пушки, яростно извергая в темноту ядра и картечь. Около часа в тревоге и н а п р я ж е н и я ожидали враги наступления русских солдат, но ничего не происходило. Артиллерийская перебранка стала медленно затухать, потом прекратилась вовсе. «Я чувствую, что сегодня нам не удастся поспать», гневно бросил Пелесье, с яростью всматриваясь в темноту, словно пытаясь прочесть в ней тайные замыслы врага. С самого начала русского обстрела главнокомандующий находился на передовой, пытаясь определить возможное направление удара противника. Генерал Хрущев, устроивший этот отвлекающий маневр, постарался не обмануть ожиданий п е л и с ь е Из русских окопов еще дважды раздавался барабанный бой и к р и к у р а прежде чем наступила окончательная тишина. Естественно, ни о какой р е к о м е н д а ц и р о в к и британских солдат на передовой не могло быть и речи. Приготовленная для переброски в Балаклаву дивизия генерала Бернара все время простояла перед четвертым бастионом, готовая в любой момент отразить атаку русских. В это время солдаты генерала Попова с нетерпением ждали условного сигнала, готовые к штурму Балаклавы. Ночь уже давно вступила в свои права, а ракеты из вражеского тыла так и не взлетали. и 11 часов. Самое время начинать», — осторожно произнес Попов, тревожно всматриваясь в сторону противника. «Да, по всем расчетам пора», — согласился с ним Ордатов. «Однако давайте подождем еще с полчаса, а еще лучше пятьдесят минут». «А если опоздаем, англичане успеют провести замену?» «Риск, конечно, есть, но давайте все-таки подождем». «Если по истечении назначенного мною времени сигнал не поступит, начиная наступление без него», — приказал граф, и всем присутствующим офицерам сразу стало легче. Решение атаковать б ы л а к л а в у принято. Время, назначенное Ордатовым, истекало, как песок в песочных часах, а сигнал от разведчиков так и не поступал. Что-то не сходилось в безупречных расчетах графа, и это вызывало у него сильное раздражение. Видимо, в чем-то враг оказался хитрее и сумел переиграть его». Можно было вообще отменить ночное наступление, но внутренний голос подсказывал Михаилу Павловичу, что наносить удар по врагу нужно было именно сегодня. «Промедление смерти подобно», – тихо говорил граф, споря сам с собой, нервно шагая по небольшой наблюдательной площадке на склоне Гасфорта. Предоставляя генералу Попову возможность импровизировать в предстоящем бою, а р д а т о в намеренно остался в тылу, с тревогой поглядывая в сторону позиции врага. Наступление на вражеские р е д у т началось ровно в назначенный графом срок. Громкие крики «Ура!» разрезали крымскую тишину, и вслед за этим вспышки оружейных выстрелов озарили ночной сумрак. Как только полки пошли в атаку, ордатов и с т о в перекрестился и приказал подать себе стул. На данный момент от него уже мало что зависело, теперь оставалось только дожидаться гонцов с донесениями с поля боя. Как выяснилось в дальнейшем, враг был извещен о готовящемся нападении русских. Об этом англичане случайно узнали от беглого татарина, которому удалось незаметно проскользнуть через линию передовых постов. Ничего конкретного о намерениях русских беглец сказать не мог. Единственное, что он мог передать, это подслушанные им слова одного офицера своим солдатам. «Он обещал этой ночью перетопить англичан в море, как щенят. Таковы были его слова, господин офицер», — говорил крымчак, учтиво заглядывая в глаза коменданту Балаклавы, бригадному генералу м а н р о Это тревожное предупреждение заставило Ингленда не проводить замену гарнизонов с наступлением темноты, как он делал раньше. Долгие два часа англичане стояли у брустверов своих укреплений, готовясь отразить внезапное нападение врага. С нетерпением они жаждали боя, желая сториться отомстить коварному врагу за свое поражение на плато Инкермана. Уж теперь-то им были не страшные русские ружья, причинившие столько г о р я солдатам ее королевского величества. Так думали уроженцы Норфолка и Корнуола, но на переднем крае царила тишина, изредка нарушаемая далеким звонким ржанием лошадей русского конного разъезда. Наступил одиннадцатый час, самое благоприятное время для наступления, однако ничего не происходило. Инглин д с ненавистью смотрел на далекие огни русских костров. Будь его в о л е он бы обязательно дождался подхода солдат Бернара и со спокойной совестью сдал им редуты. Однако смена задерживалась, и согласно приказу генерала Симпсона следовало передать позиции под контроль сардинцев и турок. Лондон установил очень сжатые сроки эвакуации, и британский главнокомандующий неукоснительно соблюдал их. Выждав еще 10 минут, Инглин все же отдал приказ начать замену г а р н и з о н о в р е д у т о в Для большей задержки войск на передовую гарнизона не было ни возможности, ни оснований. Корабли долго ждать не могут. Весь процесс ротации войск был завершен в течение получаса, после чего походные колонны британцев двинулись в порт. И словно в насмешку русские пошли в атаку ровно через 10 минут после того, как английский арьергард покинул передовую. Сардинцы, не самые храбрые и стойкие среди союзных войск, не выдержали у д а р ы и разом побежали. Громкого крика и внезапной пальбы со всех сторон оказалось вполне достаточно, чтобы заставить итальянцев оставить те самые позиции, на которых англичане до этого рассчитывали разбить неприятеля. За считанные минуты все четыре редута перешли под контроль русских, которые, не останавливаясь ни на минуту, двинулись дальше. Солдаты Честертона, идущие в рейергарде отступающих войск, попытались организовать оборону пятого редута, который находился в тылу и занимал очень выгодное положение – Однако сынам Туманного Альбиона сегодня фатально не везло. Турецкие солдаты, занимавшие пятый редут, тоже не думали его оборонять. Едва только русские пошли на штурм, турки дружно оставили позицию и бросились в тыл, столкнувшись по дороге с возвращающимися на редут британцами. Пока норфокцы с помощью кулаков, прикладов и штыков пробивали себе дорогу среди обезумевших от страха беглецов, время было упущено. Когда английские солдаты приблизились к редуту, там их уже ожидали передовые соединения генерала Попова. Завязалась яростная и безжалостная схватка, победа в которой осталась за русскими. Они, в отличие от англичан, могли лучше ориентироваться в темноте благодаря белым повязкам на рукавах их шинелей. Столь простая хитрость сделала русскую пехоту зрячей в ночном бою, тогда как англичане могли распознать противника по трехгранным штыкам да по русской речи. Едва только стало ясно, что противник напал на редуты и захватил их, генерал Ингренд приказал остановить движение в Балаклаву и развернуть войска, чтобы с честью встретить неприятеля лицом к лицу. Выглянувшись за туч серп на растающей луны, своим величественным сиянием залил ряды английского войска, тревожно застывшего в боевой изготовке. Серебряный свет грозно блистал на кончиках солдатских штыков. Грозно нацелив свои штуцеры на врагов, англичане думали, что боевые действия будут вестись привычной им линейной атакой, и жестоко просчитались. Русские проявили подлое азиатское коварство и вновь атаковали англичан рассыпным строем. Стрелки расположились кто где хотел и вели огонь из различных положений, стоя, с колена или даже лежа, что было совершенно недопустимо с точки зрения британского устава. На подобную несуразицу н в поведении этих дикарей можно было бы не обращать внимания, если бы не их ружья. Они разились гораздо больше дистанции и стреляли в несколько раз быстрее, чем штуцеры солдат Ингленда. Почти каждый выстрел русских приводил к потерям в с о м н у т ы х рядах гордых британцев, чья стрельба не была такой результативной. Сыны Британии мужественно вели с неприятелем столь неравную перестрелку 5, 10, 20 минут, но в какой-то момент выдержка изменила им, и сломав строй, они ринулись на врага нестройной массой. Без какой-либо команды, постоянно спотыкаясь, они бежали под лунным светом в свою последнюю атаку, желая только одного – успеть переколоть своими штыками этих ненавистных стрелков. Когда врагов разделяло около 50 шагов, по надвигающимся англичанам ударили подведенные русскими пушки. Последствия этого залпа для британцев были ужасны. Их ряды были смяты и разбросаны в разные стороны смертельным градом картечи. Сразу вслед за этим русские бросились в контратаку, не дожидаясь, пока противник придет в себя. Это были свежие полки, своевременно введенные в бой генералом Поповым. В отчаянной рукопашной схватке сошлись не на жизнь, а насмерть солдаты двух держав, впервые открыто воевавшие друг против друга. Одна человеческая волна накатывалась на другую, и тут же разваливалась на множество малых очагов борьбы, где каждый бился один на один. Возможно, при иных обстоятельствах англичане сумели бы переломить ход сражения в свою пользу, но в этом бою им выпал горестный жребий. Как несамоотверженно бились уроженцы Норфолка и Корнуола л при свете луны, русский медведь оказался сильнее британского льва. Войско королевы Виктории обратилось в бегство. Отступающие разделились на две части. Больше половины беглецов вместе с генералом Инглиндом бросились к стоявшим в балаклаве кораблям, надеясь найти себе защиту у судовых пушек. Другая половина ринулась в сторону Сапун-горы, надеясь найти спасение в окопах французского корпуса генерала Гюссели, державшего здесь оборону. Туда уже часом раньше направили свои стопы турки-итальянцы, и чем вызвали большой переполох в стане императорских солдат. Вначале французы приняли появление отступающих за ночную атаку русских и открыли по ним огонь. С большим трудом беглецам удалось убедить французов прекратить огонь и позволить им подняться на Сапун-гору. Преследуя о т с т у п а в ш е г о врага, русские части на его плечах ворвались в балаклаву, где развернулось последнее действие этого ночного столкновения. Пока шло полевое сражение, британские корабли молчали, терпеливо дожидаясь его исхода. Однако едва только показались первые беглецы, как жерла корабельных орудий заговорили во весь голос. Стремясь защитить своих солдат, англичане без колебаний обрушили на балаклаву всю мощь своей корабельной артиллерии. Без жалости и сожаления расстреливали они маленький город, еще пару часов назад считавшийся главной британской базой в Крыму. Огонь с британских кораблей велся исключительно по площадям. В городе вспыхнули многочисленные пожары. С первых же выстрелов загорелись ф у р а ж и р н ы е склады, в которых были сосредоточены основные запасы английской кавалерии. В о х в а т и в ш и й балаклаву суматохи и паники тушить огонь было некому, и потому языки пламени вскоре беспрепятственно перекинулись на соседние постройки. Прошло совсем немного времени, и уже горели склады с продовольствием и амуницией. И тут во всей красе проявилась такая человеческая черта, как жадность. Позабыв обо всем, презрев угрозу смерти от пуль, ядер, огня и дыма, английские солдаты бросились грабить собственные склады. Напрасно офицеры пытались навести хоть какой-то порядок среди своих подчиненных. Страсть к наживе полностью перевесила все остальное, включая Бога, Англию и горячо любимую королеву. Остановить это недостойное поведение солдат удалось только по воле проведения. От охватившего огня взорвались запасы британского пороха на одном из складов. Огромный силой взрыв потряс балаклаву, что сразу привело в чувство мародеров. Все разом вспомнили о главном пороховом запасе английской армии, к р ы ш а склада, которого тоже н а ч и н а л а загораться. Произойди взрыв, и от балаклавы мало что осталось бы. Смерть заглянула в глаза каждого солдата. Грабежи моментально прекратились, англичане лянулись к кораблям. Все страшно спешили, с большой опаской поглядывая в сторону угоревшего склада, ежесекундно ожидая чудовищного взрыва. Непрерывный огонь неприятельского флота заставил генерала Попова несколько изменить тактику. Отведя свои главные силы к северу от Балаклавы на случай приближения французов, он предпочел действовать малыми отрядами, которые легко проникли в горящий город. При поддержке балаклавских греков отряды Попова вступали в разрозненные схватки с англичанами, пытаясь оттеснить их к берегу моря. Бои шли с переменным успехом, пока не взорвался тот первый пороховой склад, заставивший британцев дружно броситься к кораблям. Тушить пожары оставалось русским и грекам. И именно благодаря их самоотверженным действиям и отваге удалось отстоять от огня главный пороховой склад. Простые люди храбро з б и в а л и со стены крыш грозно пляшущие языки пламени, используя шинели, плащи, сапоги. В конце концов, пожар был потушен. Пока их преследователи боролись с огнем, англичане без особых потерь и затруднений смогли погрузиться на корабли и выйти в море. Однако британские моряки не собирались просто так покидать негостеприимные берега Крыма. Избежав смерти от взрыва благодаря тем, кто потушил пожар, они щедро решили наградить своих спасителей. Отойдя на безопасное расстояние, англичане продолжили обстреливать горящую балаклаву, намереваясь поразить тот самый невзорвавшийся пороховой склад. Залп за залпом падали снаряды на истерзанный войной город, грозя в любой момент разрушить его до основания. Однако в дело вмешался случай. Неожиданно английские дозорные заметили какие-то огни со стороны Феодосии. А огни медленно приближались к эскадре. Что это было, история умалчивает. Возможно, рыбачьи шаланды балаклавских греков, возможно, что-то другое, но британцы приняли их за русские брандеры. Англичане дважды уже сталкивались с русскими брандерами и теперь не горели желанием вновь встретиться с сумасшедшими моряками царя Николая. Поэтому, едва только на борту раздался крик «русские брандеры», огонь по Балаклаве был прекращен, корабли спешно отошли от берега. Когда п е л и с ь е доложили о внезапной атаке русских на английские позиции под Балаклавой, т у т не бросился на выручку попавшему в беду союзнику, как это прежде до него делали генералы Боски й и Конробер. У англичан крепкие позиции, сами справятся», – холодно молвил генерал, получив тревожные новости из стана неверного союзника. Решение Лондона перебросить большую часть своих войск в Индию испортило и без того натянутые отношения двухсоюзных армий. Этим был недоволен Бонапарт, этим был недоволен Пелесье. И даже французские солдаты, разделяя чувства своих начальников, испытывали тайное желание вставить палку в колесо тем, кто так подло бросал их под Севастополем. Сейчас у Пелесье такая возможность появилась, и он без колебания воспользовался ею, ощущая себя правым во всех отношениях. Русские непрерывно угрожали ночной атакой, что не давало возможности немедленно перебросить под балаклаву французские полки, на чем наставил генерал Симпсон. Единственное, на что согласился главнокомандующий, так это начать быструю ротацию с передовой английских солдат из дивизии б р и т о н а Также был послан гонец к генералу Гюссели с приказом в случае необходимости оказать помощь британцам силами дивизии генерала Ажеро. Отдавая эти распоряжения, п е л е с е подобно Пилату, умывал руки перед своими коварными союзниками, переложившими все бремя дальнейшей войны на плечи Парижа. Когда соединения генерала Бретона приблизились к Балаклаве, все было кончено. Британский флот к этому моменту уже ушел в море, а перед глазами прибывших полков стояла зловещее зарево пожара. Конечно, англичане совместно с солдатами Ажеро попытались в ходу отбить балаклаву русских, но наткнулись на ожесточенное сопротивление. По крайней мере, так было указано в рапорте генерала Гюссили, отправленного п е л е с е сразу после неудачной атаки. Генерал писал, что русские успели подтянуть к Балаклаве большое количество пушек, а также выставили огромное число стрелков, вооруженных скорострельными винтовками. Все это не позволило французским войскам выбить противника с занятых им п о з и ц и й Полученные сведения ничуть не огорчили союзного главнокомандующего, ибо полностью укладывались в его видении дальнейшей тактики войны с русскими. После ухода главных сил англичан Балаклава была попросту обречена. Как второй порт, она не представляла большой ценности для нас. Наоборот, для ее удержания потребовалось бы выделить дополнительные силы, а после ухода англичан это для нас непозволительная роскошь. Так что, заняв Балаклаву, русские, сами того не подозревая, оказали нам большую услугу, заявил Пелесье начальнику своего штаба генералу Бертрану. Едва тот зачитал ему рапорт генерала Гюссили. Но... Никаких но, Бертран, резко оборвал своего помощника Пелесье. Больше не нужно попыток вернуть Балаклаву. Я категорически запрещаю делать это, так как не желаю бросать своих солдат под русские пули и ядра ради глупого желания генерала Симпсона вернуть себе дымящиеся развалины этого городишки. У нас есть своя прекрасная гавань в Камышовой бухте, и для нас этого вполне достаточно. А если генерал Горчаков попытается выбить нас оттуда, то я буду только рад этому. Пусть штурмует наши неприступные позиции на Сапун-горе, и, клянусь богом, он об этом жестоко пожалеет. Тут русским ничто не поможет, даже сам черт. Краска стыда залила лицо начальника штаба, который довольно лояльно относился к своим британским союзникам, несмотря на некоторые трения. Это очень не понравилось п е л и с ь е Вы меня поняли? — спросил он генерала. «Да — Да, — коротко ответил Бертран. — Вот отлично. Прикажите подать коней. Мы немедленно едем к генералу Симпсону выразить свое соболезнование по поводу потери Балаклавы, — торжественно произнес Пелесье. «Жизнь Продолжалась.